Гнедой. В одной армии, оборонявшей Ленинград, служил солдат-вощик по фамилии Гнедой. Нельзя на войне без шутки. Потешались солдаты, приставали к солдату. Гнедой, как твой Гнедой? А нужно сказать, что конь у солдата действительно был Гнедой, то есть темно-коричневой масти. Даже и имени не имел этот конь, просто звали его Гнедой. Солдат Гнедой был по характеру добрый, отзывчивый, однако на редкость вспыльчив. Конь тоже по характеру был не злым, однако нет-нет долюбил легнуться. И снова солдатам для шуток места. Оба они с копытами. Нелегко пришлось солдатам на Волховском фронте. Фронт проходил в местах болотистых и лесных. Снега здесь глубокие, дороги лесные узкие. Трудно в таких местах развернуться машинам или тяжелой военной технике. Вот и спасали, несли здесь лошади свою лошадиную службу. На санях подвозили боеприпасы на передовую, продовольствие, вывозили раненых. Конь гнедой был всегда здесь в первых. Не знал он усталости, не страшился снарядов, бомб, сам находил после боя раненых. Талант, говорили о нем солдаты. А вот и еще одно. Ехал однажды солдат гнедой узкой лесной дорогой. Вдруг остановился, заупрямился конь. Но-но, погоняет солдат гнедова, даже собирался кнутом ударить. Не сдвинулся конь. Уперся столбом. Поднялся саней гнедой. Видит, у самых саней торчит из-под снега мина. Вытер пот с головы гнедой. Талант произнес гнедой. Весной 1942 года на Волховском фронте стало еще труднее. Начались паводки и разливы. Куда не ступишь, везде трещины. Нелегко в такую пору подвозить продовольствие. Еще тяжелее сено. Начали лошади голодать. Газеты и те жевали. Позаботились люди о лошадях. На самолетах к ним прибыло сено, на парашютах спустилось небо. С той голодной зимы 1942 года конь Гнедой пристрастился к газетам. Когда снова появилось в достатке сена, не изменил он почему-то свои привычки. Потешались опять солдаты, Гнедово по хлопали. Ну как там, про что в газетах, что в них сегодня писано? Поворачивались к солдату Гнедому. Твой Гнедой больше, чем ты, начитанный. Во время прорыва ленинградской блокады снова в работе лошади. И здесь подвозили боеприпасы, и здесь вывозили раненых. Сорок раненых под огнем фашистов вывез тогда Гнедой. Когда отмечали в боях отличившихся, солдат Гнедой получил медаль. И снова острят солдаты. Не тот получил Гнедой. Конечно, понимали солдаты. Заслужил справедливо возчик свою награду. Да только любят солдаты шутку. Нельзя на войне без шутки. Впрочем, и конь получил награду. Гладил коня гнедой, протягивал пайку солдатского хлеба. «Гнедой, гнедой!» — ласково приговаривал. И солдаты к нему явились, раздавили где-то мешок овса. «Получай, принимай гостинец, И дальше сражался конь. Уцелел, не погиб на войне. Ветераном-героем домой вернулся.